Все уже знали наизусть, что он служил в корпусном обозе, под Ляуяном контужен в голову, а при Мугденском отступлении ранен в ногу. «Почему он, черт меня возьми, до сих пор не получает пособия? Отчего ему не выдают до сих пор суточных и прогонных о жаловании за два прошлых месяца? Абсолютно он готов пролить последнюю черту побери каплю крови за царя престола Отечества, и он сейчас же вернется на Дальний Восток, как только заживет его раненая нога, но сто чертей проклятая нога не хочет заживать».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 И все эти телеграммы выражали глубокую заботливость о каком-то раненом, тяжело больном человеке, вероятно, очень близком сердцу штабс-капитана. И вот с этим-то суетливым, смешным и несуразным человеком встретился однажды ферьетонист Большой Петербургской газеты Владимир Иванович Щевинский.